Итак, мы с вами говорили о двух больших-больших вещах. Первая это был контекст, вторая интерес. И теперь мы наконец-то переходим к третьей огромной части этой книги из четырёх. Э, называется она текст. Почему только сейчас? Почему вопросы текста поднимаются в книге о тексте на 150-й странице, а до этого мы говорили вообще о других вещах? Ну, смотрите, здесь есть Такая проблема. Возможно, я её даже сейчас не смогу решить, и, ну, как бы, жизнь немножко сложнее, чем мои от неё ожидания. У людей действительно есть зацикленность на тексте. Я вот сколько преподаю редактуру, сколько общаюсь с людьми на тренингах, сколько вот всего-всего этого у меня было, я всё время сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Приходят люди в зал и говорят: "Максим, научи те нас писать крутые тексты". Я говорю: "Вам зачем?" Они говорят: "Мы хотим влиять на людей, там больше продавать, чтобы нас лучше понимали и так далее". Я говорю: "Чтобы вот то, то что вы хотите произошло, вам нужно учиться писать не текст, а вам нужно учиться корректировать контект. Вам нужно учиться привлекать внимание, вам нужно учиться мыслить в мире читателя. Работать с полезным действием. Включать интерес читателя с точки зрения его жизни". Они смотрят на меня и говорят: О'кей, а текст как писать? Я говорю: "Хорошо. Давайте с другой стороны. Вот представьте, что текст это то, что вы говорите. Логично? Логично, да. Вот вы пришли, например, на встречу, на собеседование. То, что вы говорите это текст. Я вас без без проблем научу говорить правильно, как бы создавать вербальную информацию. Да, этому я вас обучу. О'кей, вопрос такой: во что вы одеты на собеседование? Это важно? Да, конечно, важно. Я говорю: "Хорошо, вы следите на собеседовании, вы следите за тем, во что вы одеты". Да, конечно. А откуда вы знаете, как правильно одеваться? Ну, типа вот так. Хорошо. А вот когда вы, например, пишете письмо и пишете в социальных сетях, вы следите за тем, в какой тональности вы с людьми говорите? А, ну, типа в соцсетях надо писать весело, а в письме серьёзно. Почему вы так думаете? Э, ну, так принято. Хорошо. А если, например, у вас соцсети серьёзные, а письмо дружественное. А, ну тогда наоборот. А вот откуда вы это знаете? О, ну мы, короче, люди э, очень зациклены на том, что они говорят, но не всегда думают. Ну, или когда думают, когда я их спрашиваю, они, конечно же, дают мне ответы, но в реальности они не всегда думают над всем остальным, что влияет на коммуникацию. И моя задача была вот все предыдущие 150 страниц заставить моих читателей, слушателей и всех-всех-всех-всех начать об этом задумываться, потому что если об этом не задумываться, то это то же самое, что прийти на собеседование, говорить все правильные слова, но прийти голым или прийти в клоунском костюме. Ты слова говоришь правильные, у тебя изо рта вылетают правильные там типа я стрессоустойчивый и высокообучаемый. Да, ты говоришь правильные вещи, но ты выглядишь при этом не так. Или ну как бы, выглядишь это уже такая штука размытая, от тебя плохо пахнет. или, ну, в смысле, люди приходят к тебе там на встречу, а от тебя воняет, от тебя разит. Или хорошо, вот такая ситуация. Мы презентуем проект некому инвестору. Мы стартаперы. Мы приходим на презентацию, мы хорошо одеты, мы прекрасно всё объясняем, у нас есть пример, антипример, у нас кристальная ясность и убедительность просто в каждой в каждой фразе. Но инвестор заходит, когда в комнату, он посмотрел на нас, а нам, например, по 25 лет. И он так: "А, ну понятно. Он не разобрался в нашей теме, не разобрался в нашем проекте. Он увидел, что нам до по 25 лет и решил, что, ну, всё, как бы нам деньги давать не надо. Может быть, он прав. Может быть, действительно в 25 лет ещё рано инвестировать в молодых людей и действительно по делам нам и не нужно нам эти деньги давать. Я не исключаю, может быть, так. Но мы должны понимать, что если мы своим внешним видом, своим возрастом вызвали у этого человека такую реакцию, то что бы мы ему ни сказали, Вот это его, а, ну понятно. Вот если он так среагировал на наши слова, с большой вероятностью мы его потеряем. С большой вероятностью он примет отрицательное решение, мы потратим своё время, будем иметь лишние надежды, мы потратим его время, у него будут какие-то, ну там, его раздражение на нас будет, что мы потратили его время. Ну то есть всем как бы будет плохо от этого, если мы не учли, как он к нам относится. И вот это вот вопрос контекста, как он к нам относится. Или Мы нормального возраста, у него нет к нам предубеждения. Мы открываем рот, и там говорится из нашего рта. Вот почему вы должны дать нам деньги. Это вопрос интереса. Мы с первых же слов сбили весь интерес этого человека. Мы совершенно стали говорить не в его мире, а не о нём, не для него, и, скорее всего, он, ну, тоже как бы сразу отключится без интереса к нам, потому что мы не подумали об интересе. И я хочу, почему я снова об этом говорю? Потому что сейчас мы будем очень долго говорить о том, как писать, но если вы сосредоточитесь именно на этом факторе и не будете думать обо всём остальном, вам это не принесёт результата. Мне это результат уже принесло. Вы купили эту книгу. Я за неё когда-то через полгода получу какую-то свою копеечку роялти. Я свой результат уже получаю, потому что я знаю этот материал, и я знаю, как важен контекст. Для меня всё классно и хорошо. Я думаю про вас. Когда вы будете в следующий раз писать, я хочу, чтобы вы подумали: у меня всё нормально в контексте, у меня всё нормально с интересом. Я соз... я работаю в мире читателя, я вылетел из тела, чтобы посмотреть на себя со стороны читателя. Я сделал все вот эти необходимые вещи, чтобы читатель подошёл ко мне с правильным ощущением, без предубеждения. Если да, переходим к тексту. А если нет, то совершенно не важно, что мы дальше будем писать, какие использовать слова и так далее. С большой вероятностью мы просто не добьемся нужного нам результата, а пишем ведь мы не ради того, чтобы писать, а именно ради результата. Ну вот, собственно, и все. Я при этом понимаю, почему... Так много людей хочет именно сосредоточиться на тексте. Правда, понимаю, потому что текст, он вот, он, он близко, он рядом. Ты открываешь Word, у тебя курсор двигается туда-сюда, вверх, вниз, туда, всё хорошо. Слово в слово убрал, слово добавил, там подвигал, помусорил туда-сюда и получился какой-то текст. Текст это такая ткань, которую ты очень легко контролируешь, и так как он в твоей власти, ты пишешь его без чего-то давления, тебе не нужно быстро в моменте соображать. В принципе, понятно, почему люди любят сидеть над текстом, а не над контекстом, а не над интересом, а не над полезным действием, а не над тем, как разобраться в задаче. Но это как э Ну, знаете, такое, что такая штука есть прокрастинация. Когда тебе нужно завтра сдавать экзамен, тебе нужно ботать, а ты поэтому вместо того, чтобы ботать, решаешь прибраться в квартире или решаешь, ну, выйти на прогулку, это немножко другое. Ты решаешь э, перебрать все свои старые фотографии. Как бы вроде бы полезно, но на самом деле ты не делаешь то, что должен был делать. Вот это вот очень похожая история, когда люди вместо того, чтобы решать проблему там, где она присутствует, то есть там, где проблема есть, Люди вместо этого фокусируются на том, что они могут контролировать. А контролировать они могут что? Текст в Word-ском файле. И это вредно. Вредно строить свою стратегию общения, в принципе, вредно как бы пытаться изо всех сил контролировать текст в той ситуации, когда мы не контролируем остальные вещи, которые влияют на результативность нашей коммуникации. Но я думаю, я достаточно об этом сказал. Сейчас мы пик наконец-то переходим к вопросу текста. Главный принцип, о котором мы будем говорить в этой главе, это принцип картинки или кинематографичности. Наша задача рисовать в голове читателя картинку. Читатель должен нарисовать в своей голове образ того, о чём мы будем ему говорить. Как будто бы он берёт этот предмет в руки и крутит перед своими, ну, как бы, перед внутренним взором, да? Как будто бы он заглянул внутрь, как будто бы он воспользовался этим предметом, как будто бы он сделал это частью своей жизни. По-другому можно сказать, что читатель должен увидеть фильм о том предмете, о котором мы его ему рассказываем. И этот предмет должен как бы стать его стать частью его картины мира, стать частью его чувственного опыта. И мы будем к этому двигаться разными путями. Это в принципе простое упражнение, но а, там проблема не в том, что само упражнение сложное, оно правда простое. Проблема в том, что мы часто забываем его делать, и мы начинаем говорить абстракциями, которые у читателя в голове не включают никакие картинки. И это плохо. Мы будем сейчас говорить, как это, как это обойти. Главная ошибка, наверное, вот прямо самая главная это вообще как бы ещё до того, как мы пишем, думать о тексте так, что наша задача просто в передаче информации. И вот как раз следующая небольшая часть будет о том, почему на самом деле нам не нужно передавать информацию.